Загания нетерпеливо поджидали его. Как только Старыгин занял своё место в микроавтобусе, тронулся в путь. "Далеко ли до этого замка?" спросил Старыгин, когда они выехали из города. "Нет, недалеко, километров 40", отозвался невозмутимый Франциска. Однако эти 40 километров оказались самой ужасной дорогой, которую Старыгину когда-нибудь приходилось видеть. Несколько километров от Ронды они проехали по приличной асфальтированной дороге, потом свернули на узкую грунтовку, петлявшую среди горных отрогов, а затем она превратилась в едва заметную тропу, вьющуюся по самому краю бездонной пропасти, поднимаясь всё выше и выше по склону горы. Микроавтобус полз вверх с черепашьей скоростью. Ширины тропы едва хватало. Из-под колёс то и дело сыпались камни, и старыгину казалось, что ещё секунда и они сорвутся в бездну. Цыгане однако держались на удивление спокойно. И то переговаривались на своём языке, то пели над два голоса какую-то старинную тоскливую песню. Внизу, метров на 100 ниже дороги, парил горный орёл, высматривая вдали не добычу. Тропа забирала всё круче вверх, мотор старенького автобуса надсадно ревел, то и дело грозя захлебнуться. На одном из бесчисленных поворотов, правое колесо повисло в воздухе, автобус угрожающе накренился. Франциско что-то крикнул по-цыгански, Феликс выскочил на дорогу и подтолкнул машину сзади. Автобус выровнялся и пополз дальше, прижимаясь к скале. Дорога, точнее, козья тропа, по которой полз многострадальный автобус, сделал ещё один поворот и наконец выбралась на ровную каменистую площадку. Впереди показалась высокая скала На верхушке которой, как ласточкино гнездо, лепилось полуразрушенное каменное сооружение с зубцами по краю, больше напоминавшее развалины, чем человеческое жилище. Вот он, замок Пинамуго, проговорил Франциско, сворачивая к зарослям низкорослого колючего кустарника. Машину придётся спрятать здесь, иначе из замка нас заметят. Это замок? Неужели там кто-то живёт? Спросил Старыгин, невольно понизив голос. Кажется, это просто полосы, посыпавшиеся груды камней, в которых могут поселиться только змеи. Эти люди хуже любых змей, отозвался Франциско. Забросав автобус ветками, они выбрались из кустарника и вклинились в развалины замка. Там что-то блестит, проговорил Феликс, указывая на зубчатую башню. Это бинокль. Отец тоже Франциска из-под руки разглядывая замок. Часовой следит за дорогой, так что до темноты нечего и пытаться подойти ближе. Впрочем, до темноты оставалось не очень много времени. Солнце уже неуклонно сползало к зубчатой горной гряде, протянувшейся к западу от замка. Цыгане вернулись в автобус, удобно устроились на продавленных сиденьях и моментально заснули. Старыгин завидовал умению некоторых людей легко засыпать в любом месте и в любое время. Сам он никогда не умел спать днём, не говоря уже о том, чтобы заснуть в таком неудобном положении. Он с трудом засыпал даже в гостинице или в чужой квартире, не то что в кабине автомобиля. Он с завистью взглянул на Феликса, который откинул голову на подголовник и безмятежно спал, время от времени испуская переливы художественного храпа. Род цыгана Был приоткрыт. Небритый кодык подрагивал в такт дыхания. Дмитрий устроился на сухой красной земле, привалившись спиной к стенке автобуса, и разглядывал замок, окрасившийся во все оттенки красного под лучами закатного солнца. Он действительно заметил отблеск на башне, выдававший присутствие наблюдателя. Потом увидел какое-то яркое пятно, мелькнувшее в небе над замком. Это пятно было похоже на на парящую в небе райскую птицу или гигантскую фантастическую бабочку. Причём эта птица показалась Старыгину удивительно знакомой. Он видел её совсем недавно. Дмитрий Алексеевич напряг зрение, вгляделся из-под ладоней в закатное небо и понял, что на башню замка медленно опускается параплан, управляемый парашютом с мотором, точно такой же, как тот, спикировавший с неба на машину, в которой ехали они с Марией. А скорее Не точно такой же, а тот самый. Чуть позже до него донеслось негромкое тарахтение мотора, приводившего параплан в движение. Если до этого момента Старыгин руководствовался только смутными догадками и неясными намёками, и не был до конца убеждён, что он идёт по верному следу, то теперь он окончательно уверился: именно здесь, в этом орлином гнезде, в этом древнем полуразрушенном замке, затаились люди, похитившие Марию. и сюда он должен любой ценой проникнуть, чтобы спасти девушку. Солнце коснулось обрывистой горной гряды и в какую-то долю секунды закатилось за неё. Закат в горах очень быстрый, и темнеет моментально. Окрестности замка окрасились в цвета тёмной старинной бронзы, и тут же ими завладела тьма. Горные вершины по сторонам долины ещё некоторое время пламенели как угли в гаснущем костре. но скоро и они погасли. Феликс поднял голову, словно услышав трезвон будильника, и проговорил голосом совершенно проснувшегося человека. «Пора». Франциско уже укладывал в запличный мешок веревку, скобы и прочие принадлежности для восхождения на скалу. Феликс достал пистолеты, вставил в них обоймы, цыгане переглянулись и двинулись к скале, на вершине которой с Тёмной бесформенной громадой возвышался замок тамплиеров. К замку вела узкая тропа, но Франциско сразу объяснил старежину, что идти по ней нельзя, потому что там наверняка выставлены часовые. Поэтому они шли с другой стороны, сначала поднимаясь по каменистой осыпи, а затем карабкаясь по обрывистому склону. В темноте спутники иногда теряли друг друга из виду. И тогда цыгане обменивались условным свистом, напоминавшим свист какой-то ночной птицы. Наконец они оказались у основания отвесной скалы. Франциско достал из мешка снаряжение и принялся забивать первые скобы в трещины скалы, чтобы по ним подняться к замку. Он так ловко и уверенно управлялся с этой работой, что было видно, ему это не впервой. Через несколько минут цыган поднялся по отвесной скале на 5 или 6 метров и сбросил сверху верёвку. Феликс полез следом за другом. Старыгин замыкал цепочку. Ему не приходилось прежде совершать горные восхождения, тем более ночью. И он с трудом карабкался по стене, несмотря на то, что в его распоряжении были вбитые цыганам скобы и закреплённая верёвка. Он то и дело останавливался, чтобы перевести дыхание, и всё больше отставал от своих спутников. в которые уже раз Дмитрий Алексеевич давал себе слово, выбравшись из этой передряги, заняться спортом, сесть на диету и вообще начать вести здоровый образ жизни. Сверху доносился ритмичный стук молотка, и Старыгин беспокоился, как бы этот звук не услышали обитатели замка. Казалось, в ночной тишине каждый шорох разносится на огромные расстояния. Наконец стук молотка затих. и Старыгин понял, что Франциско добрался до вершины скалы и подошел к стене замка. Значит, и его восхождению скоро придет конец. Он с новыми силами полез вверх и через несколько минут выбрался на ровную, покрытую чахлой травой каменистую площадку. Прямо перед ним возвышалась стена, сложенная из грубо обтесанных каменных глыб. Цыган не было видно, должно быть, они, не дождавшись Старыгина, проникли в замок. В тени неподалёку от того места, где находился Старыгин, виднелся тёмный пролом, и Дмитрий заметил мелькнувший в этом проломе силуэт. Оттуда же донёсся уже знакомый ему свист ночной птицы. Решив, что это кто-то из цыган, Старыгин устремился туда. Пробравшись через пролом, он оказался в просторном дворе, заросшем низкорослыми кустами. Впереди темнело машино-замка, а справа от пролома Старыгин увидел маленький каменный домик. под черепичной крышей. Дверь домика была заложена деревянной щеколдой. В окне мелькал слабый огонёк. Старогин подкрался к окну и заглянул в него. В домике была единственная комнатка, освещённая тускло мерцавшей каптилкой. Возле дальней стены стояла грубо сколоченная скамья, на которой лежал связанный человек. Старогин хотел уже отойти от окна и двинуться к замку, но вдруг человек на скамье застонал и повернул голову к окну. Их глаза встретились. Старыгин прочитал во взгляде пленника мольбу о помощи и не устоял перед этим призывом. Он откинул шикулду, толкнул дверь и вошёл в сторожку. Теперь при неярком свете коптилки он как следует разглядел связанного человека. Это был мужчина лет 30 с узким бледным лицом, покрытым трёхдневной щетиной. Одежда его была изодрана и во многих местах покрыта засохшими пятнами крови. "Кто вы?" проговорил он, увидев Старыгина. "Вы один из них?" Вы всё равно ничего от меня не добьётесь. Я умру под пыткой, но не скажу вам ни слова. Нет, не волнуйтесь, я не хромовник, ответил Старыгин. Я пришёл сюда, чтобы спасти одного человека, которого они держат здесь против его воли. Вас послал ко мне сам Бог, воскликнул пленник. Вы пришли, чтобы спасти человека, так спасите меня. Да, я пришёл сюда, чтобы спасти девушку. Я видел девушку, когда меня вели на допрос. Пленник попытался подняться на скамье. Я знаю, где её держат. Если вы поможете мне, я приведу вас к ней. Только развяжите меня, умоляю. Да, одну минуту. Старыгин вытащил нож и разрезал верёвки, которыми были туго стянуты руки и ноги незнакомца. Тот сел на скамье и принялся растирать онемевшие конечности. Чего хотят от вас эти люди? спросил Старыгин, разглядывая пленника. Кто вы такой? Почему они держат вас здесь? Это долгий разговор, ответил тот, поднимаясь со скамьи. Сначала нам нужно освободить ту девушку. Познее, если мы останемся живы, я вам всё расскажу. Старыгин не мог не признать справедливости этих слов. Пленник прав, им нужно поторопиться. Потом можно будет тратить время на расспросы и рассказы. Судя по его внешнему виду, Этому человеку здорово досталось, так что нельзя недооценивать хозяев замка. Кто бы они ни были, храмовники или члены какой-то секты, люди они несомненно опасные. Не зря цыгане так их боятся. Дмитрий направился к выходу из сторожки, но незнакомец остановил его. Не надо, не выходите во двор. Все входы в замок тщательно охраняются, но я проведу вас по тайным подземным ходам. Внезапность это единственное, на что мы можем рассчитывать. Он отодвинул скамью и показал вделанное в пол кольцо. Помогите мне поднять люк. Здесь начинается подземный ход. Старыгин вместе с ним ухватился за кольцо, и вдвоём они подняли тяжёлый люк, под которым оказался тёмный лаз. В глубину его уходили крутые ступеньки. Откуда вы знаете про этот потайной ход? спросил Старыгин, прежде чем спуститься в подземелье. по этому ходу меня постоянно водили на допросы», — ответил пленник и первым начал спускаться, взяв в руки коптилку. Стрыгин последовал за ним. Спуск продолжался недолго, вскоре они оказались в узком сводчатом коридоре. Коридор был сырой и мрачный, по стенам стекала влага, а впереди слышался тонкий писк и топот маленьких лапок. Наверняка здесь было множество крыс. Однако шаги людей и свет Каптилки распугали этих подземных жителей. Так они шли несколько минут, и наконец коридор закончился. Впереди снова были ступеньки, но теперь они вели наверх. Мы попадём прямо в замковую тюрьму, проговорил проводник, повернувшись к Старыкину. Если удастся вытащить оттуда девушку, вернёмся тем же путём. Он поднялся по лестнице, упёрся плечом в крышку люка и приподнял её. Старыгин поспешил ему на помощь. Вдвоем они откинули крышку и выбрались в темное холодное помещение. Проводник поднял коптилку над головой. Спутники огляделись. Они находились в круглой комнате, из которой выходило несколько дверей. «Куда теперь?» — шепотом спросил Старыгин. «Вот сюда». Его спутник уверенно указал на резную дверь слева от них. Старыгин толкнул ее. Она оказалась не запертой, и он вошел в большое темное помещение. Спутник Старыгина с коптилкой замешкался, и Дмитрий Алексеевич, безуспешно вглядываясь в темноту, в полголоса проговорил. «Посветите мне». «Вы хотите света?» — раздался из темноты насмешливый голос. «Ради Бога». И тут же в комнате вспыхнул яркий электрический свет. Старыгин зажмурился, прикрыл глаза рукой. Настолько ослепительным был этот свет после ночной темноты и сырого мрака подземного хода. Поняв, что он попал в ловушку, Дмитрий метнулся назад, но в дверях его встретил попутчик, освобожденный им в сторожке. «Бежим, здесь засада!» — выкрикнул Старыгин. «Куда же вы, дружище?» — отозвался тот и втолкнул Старыгина в освещенную комнату. «Хватит бегать, настала пора поговорить о самом главном». В руке его появился пистолет, и ствол его был направлен в грудь Старыгина. Только теперь Дмитрий Алексеевич понял, что попался на самый примитивный обман. Человек из старожки привёл его к своим сообщникам. К этому времени глаза его привыкли к свету, и Старыгин смог оглядеться. Он находился в большой, удивительно мрачной комнате. Напротив него стояли трое мужчин. Один седой, с властным и надменным лицом, явно был главным. Двое других замерли по сторонам от него, ожидая приказаний. Обстановка комнаты была весьма странной. Посреди стояло железное кресло, сиденья и подлокотники которого были усеяны острыми шипами. На нескольких столах были разложены клещи и щипцы, ножи и пилы, сверла и крючья самого устрашающего вида. Чуть в стороне виднелась громоздкая конструкция, отдаленно напоминавшая футбол. печатный пресс. В углу комнаты возвышалась странная металлическая статуя, сделанная из двух разделяющихся половин. И вдруг старый генс ужасом понял, что это за статуя и где он находится. Эту статую изобрели в Средние века испанские инквизиторы и назвали её Железной девой. Внутри этой девы помещали не раскаявшихся еретиков, и затем статую закрывали медленно раздавливая помещённого внутри её человека. И все остальные предметы в этой комнате были предназначены для того, чтобы мучить, терзать, калечить человеческую плоть. Старыгин по роду своей работы разбирался в таких вещах. Он много знал из истории инквизиции, да и вообще из истории европейских народов. Это помогало ему в работе эксперта. Кроме того, детство Дмитрия Алексеевича пришлось на советское время. И было в его родном городе, который назывался тогда Ленинградом, одно замечательное место. Место это называлось Музей религии и атеизма. Несмотря на скучнейшую тематику выставок и экспозиций, музей был очень популярен среди школьников и студентов. Начать с того, что музей находился в одном из красивейших зданий города Казанском соборе, почти точной копии собора Святого Петра в Риме. В свое время власти, закрыв собор для богослужения, не нашли ничего лучше, чем открыть там музей религии и атеизма. Вторая причина популярности музея заключалась в том, что вход туда был бесплатным. Власти понимали, что в противном случае туда не заглянул бы ни один посетитель. Так что для школьников и бедных студентов всегда существовала возможность переждать, к примеру, дождь не в врачном подъезде, рискуя быть «вы», обруганным какой-нибудь не в меру ритивой жиличкой и не в магазине, заполненном очередью из залющихся замотанных людей, а в светлых и тёплых, хотя и пустых залах. И третьей причиной являлось наличие в музее двух интересных черх вещей: лаборатории средневекового алхимика и средневековой камеры пыток. Всё было сделано очень натурально, и экспонаты надо додумать. представлены были самые настоящие. Лет в двенадцать Старыгин впервые посетил музей, добросовестно перечитал все подписи и с тех пор прекрасно запомнил, для чего используется то или иное устройство. Итак, он находился в комнате пыток. «Да, вы все правильно поняли», — проговорился довласый мужчина, увидев вспыхнувший в глазах Дмитрия Алексеевича ужас. «Да». Эта комната предназначена для того, чтобы вырывать у человека правду, которую он пытается скрыть. Так что я советую вам сразу рассказать всё, что вы знаете, чтобы нам не пришлось применять эти инструменты. Что ж то, а гласу Старыгина всегда был верный. Если он поверил связанному и избитому человеку, то не от глупости, а от врождённой порядочности. Теперь же он ясно видел, что интерьер комнаты составляют вовсе не экспонаты. То есть, возможно, когда-то эти вещи и были экспонатами какого-то музея или сохранились в одном из здешних замков, были брошены за ненадобностью, а эти люди подобрали их и привели в порядок. Какая дикость, воскликнул Старыгин. Какое средневековье? Неужели вы будете пытать меня? Ведь вы выглядите современным, цивилизованным человеком. Цель оправдывает средства, холодно проговорил Седой. Перед нами стоит великая цель, значит, мы можем бороться за неё любыми средствами, включая обманы и предательства. Старый Дин обернулся, взглянув на стоящего у него за спиной пленника из старожки. Разумеется. Седой взглянул на пленника и проговорил с тической улыбкой. Прекрасная работа, брат Павло. Вы проявили замечательную изобретательность. Орден доволен вами. Плинник приблизился к Сидовласому, почтительно склонился и поцеловал тому руку, как верующий католик целует руку епископа или кардинала. Выпрямившись, он проговорил торжественным тоном: Ради славы чаши и процветания ордена, Я только орудие в твоих руках, магистр. Уже несколько дней подряд со Сторгиным происходили поистине удивительные вещи. Это его не слишком беспокоило, как уже говорилось, с некоторых пор скромный реставратор, кабинетный работник ощущал необычную тягу к приключениям и всему непонятному и неизведанному. Некоторые люди, встреченные им по ходу этого дела, были несомненно замечательными личностями. взять хотя бы древнего старика в горах, но все они были настоящими, живыми, в самом делешными, если можно так выразиться. Сейчас же Старыгин смотрел на хозяев замка, и ему казалось, что они играют в каком-то пошлом спектакле, в уличном фарсе, изображают средневековых царей, выполняют бессмысленные ритуалы, словно на дворе стоит не 21 век, а 13-й или 15-й. С другой стороны, У них новое оружие не мечи и луки со стрелами, а самые современные средства обороны и нападения. Марию похитили при помощи моторного параплана. На столе позади Седавласова хромовника лежит новейшая модель спутникового телефона. При всех этих несерьёзных ритуалах они крайне опасны. И словно подтверждая его мысль, магистр решительно проговорил, потирая руки: "Итак, синьор Старгин, Вы сразу выложите нам всё, что знаете, или предпочитаете испытать на себе всю эту средневековую технику? Он обвёл жестом пыточный инвентарь.